Глава тридцать третья. ППшник. «Ну надо же! Снова батут!» — проговорил Олег, двигаясь в сторону поискового луча. Ему попалось несколько пернатых, которые мимоходом были уничтожены. Светлов на всякий случай проверил несколько тушек, но лута так и не обнаружил. Модифицированное тело за счет физической защиты позволяло выдерживать перегрузки от высокой скорости. Ахереть. Да я ведь слетаю со скорости звука. Понял, Олег, увидев значение около параметра выносливости. Хотя я сейчас теряю время. Возрождения мне больше не нужны. Он, подумав, использовал один из ядов, который предоставил ему защитник во время входа в локацию. Зелье не подействовало. И для чего моя способность их сохранила, если они бесполезны? Светлов понял, что очень много раз убивал себя с помощью перчатки. На этот раз он использовал сепаратом. Меч с лёгкостью отделил голову от тела. Лес. Взлёт. Попадание в ловушку. Новая смерть. Морозная пустыня. Большое расстояние до лагеря. Самоубийство. Озеро. Неизвестный остров. Активированный плащ. Гравитационная аномалия. Сплит вышибает мозги. Алек появился около чёрного ручья. Земля была слегка припорошена пеплом. Рядом ползла совсем небольшая многоножка, которую Светлов уничтожил с помощью плазменного заряда. Я, видимо, у истока реки, понял отсекатель. Но зато знаю, что здесь в воздухе безопасно. Он взмыл в небо и обнулил шкалу праны. За 40 минут он преодолел 800 км. Впереди показался знакомый холм, на вершине которого было разбито несколько сотен палаток. Агрорадиус вампиров, по словам защитника, около 200 м. Начал анализировать Светлов. Я раскачал защиту от влияния, повысил общую защиту. В баре здоровья у меня полмиллиона единиц. Жизни быстро восстанавливается. У меча запредельная атака. Вроде бы всё должно быть просто. Олек на всякий случай использовал несколько десятков зелий, которые подстёгивали регенерацию, повышали наносимый урон и оберегали от разного рода системных воздействий. Светлово фериновался вперёд. Мобы среагировали моментально, и их человеческие тела окутались чёрной дымкой, а следом из тёмной взвеси выпорхнуло семеро тварей, напоминающих летучих мышей. заострённые крылья со свистом рассекали воздух. Из места, где должна быть грудная клетка, вылезли руки, держащие холодное оружие. Налитые кровью глаза засветились, из пасти вырвался пронзительный писк, который бил по нервам. Вампиры увернулись от плазменного заряда из перчатки. Олег успел материализовать эпические огненные ленты, но выстрелить не смог. Сознание на мгновение померкло. Светлов застыл, но быстро смог сконцентрироваться. Он парировал выпотропиры и задел острием кожаное крыло. Затем ударил в сочленение пальцев. «Прогресс. Два из трехсот семнадцати». «Слабаки!» — подумал Олег, уходя в глухую оборону. На секунду разом помутился. «Получен урон. 54 тысячи девятьсот тридцать три. Бар здоровья. 444 тысячи девятьсот шестьдесят семь. Из четырехсот девяносто девяносто девяти тысяч девятиста. Получен урон». 403334 62443 39766 Важ здоровья 297424 из 499900 Светлов пришёл в себя и сразу же разорвал дистанцию. Внутри чувствовалось опьянение битвы. Мобы полетели следом. Алекс близился и за один удар восстановил утраченное жизни. Вампиры пытались действовать на опережение. Они атаковали в те места, где Отсекатель должен был оказаться в следующее мгновение. Большую роль в битве сыграла безинерционная остановка. Умение дезориентировало врага. Монстры били по воздуху, а Отсекатель — по ним. Хватало четырех попаданий, чтобы кровососы развоплощались. Когда еще половина летучих тварей пала, оставшаяся троица ничего не смогла противопоставить мечнику, находящемуся под воздействием боевого транса. Прогресс. 8 и 317. Небольшое сражение в небе заняло меньше 30 секунд. Первым желанием было отправиться к ближайшему порталу, который он смог активировать на вершине башни, оттуда в лавовый город и к чёрному замку, а там уничтожить патриарха, его свиту и остальных вампиров и заодно спасти всех пленных. Но где-то на границе сознания он понял, спешить пока что не стоит. Да и диадема раскалилась так, что от своего плана пришлось отказаться. Олег начал поиски убитых мобов. Лагерь едва просматривался. Он понял, что отдалился достаточно далеко от первой точки боевого столкновения. Первая клыкастая тварь обнаружилась в активированной ловушке яме. Светло вслелетеривал вниз. Защита от ядовитых испарений позволяла не беспокоиться о своём здоровье. Он притронулся к тушке. Получено 100 очков распределяемых характеристик. Атака по локационным существам увеличена на 1%. Ментальная защита плюс 1. Модификатор опыта плюс 0,1. «Как-то не особо густо», — проговорил Олег, выбираясь из впадины. В течение 15 минут Светлов носился над пепельной землей, оставляя за собой пылевой след. Трофеи не отличались разнообразием. Они только поднимали параметры, но никаких предметов не выпадало. Отсекатель выдвинулся к лагерю, на краю которого сгрудилось несколько десятков человек. Он сразу же активировал классовую способность. Что-то у вас тут маловато, сказала Лека, оскалив зубы. Где Арсений? И вообще кто? спросил незнакомый боец с нашивкой ордена. Ты из Ахмурово или Блейка? задал вопрос Светлов, подходя вплотную. Я из Магистра. Почему ты договорить о депте не успел? Отсекатель одним взмахом снёс его голову. Послышались недовольные крики. Олег, расталкивая всех плечами, направился к самой большой палатке, у входа в которую дежурилось десяток человек. "Куда идёшь? Стоять!" приказал неизвестный участник рейда. Светлов проигнорировал его и вольяжно попытался пройти к Леонову. В руках бойцов вспыхнули ленты, охранники без предупреждения выпустили заряды. Олег улыбнулся. Стихийная защита. 500 тысяч единиц здоровья, использованные зелья и резист к дистанционным атакам не оставляли нападавшим никакого шанса. Отсекатель не пытался уворачиваться или прикрываться неразрушимой печатью. Он спокойно наблюдал, как в него летят огненные и морозные сгустки. Сработало отражение. Весь полученный урон перекинулся на участников рейда. Бойцы сразу же отправились на возрождение. Олег обернулся и увидел, как к нему подходят люди. Они материализовали ленты и активировали умения. Из толпы раздался неуверенный голос. И это преобразившийся маренный или попашник? Столкновение уже произошло, ответил один из адептов Ордена. Скорее третье. Светлов наблюдал за ними и не понимал, что происходит. Олег заметил гравицапу, сидящую на руках мобного привлекателя. Красная панда огалила когти, вздыбила шерсть и оскалила зубы. "Арсений, у нас проблемы", сказал анархист, поднося неизвестное переговорное устройство к губам. "Что такое?" устало поинтересовался рэд-лидер. "У нас здесь попешник", медленно ответил боец, не делая резких движений. "Все ленты игнорируют. Уровень и ранг неизвестен. Покрыт неизвестной аурой, давит могуществом. «Он в полуосознанности сейчас!» «Кто именно? Из разведки?» Быстро спросил Леонов. По голосу было понятно, что он максимально сконцентрирован. Никакой усталости не осталось и в помине. Весельчак будто в замедленной съемке подошел к анархисту, взял у него артефакт и поднес его к рту. «Это отсекатель! Нашими силами мы не сможем...» Да говорить он не успел. Из динамика Олег услышал резкую команду. Райд, ситуация 4. Общий вайв. Не дать ему добраться до хранилища. Задержать, готовить трон. Светлов смотрел на глупых людей шик и не понимал, что происходит. Он переводил взгляд с одного бойца на другого. Закрытые шлемы не позволяли различить лиц. На каждом была незнакомая броня, так что по этим элементам экипировки сложно было кого-то угадать. Он понимал, что сейчас намного превосходит любого из них. Земля под ногами качнулась. Олег удостоверился, что пора действовать. Пора было показать, на что он способен. Отсекатель ускорился, выставляя меч. Лезвие разрушало доспехи и отправляло людей на перерождение. Посыпалась ленточная канонада. Светло взусмеялся, вспарывая живота и отрубая конечности. Раздалась автоматная трель. Пули бессильно опадали, разбиваясь о физическую защиту. Появились новые бойцы. Кто-то взлетал, но Олег, не жалея маны, сшибал всех без разбору. Рядом материализовалась стройка анархистов. По их слаженным действиям Светлов понял, что они привыкли работать в команде и могут представлять небольшую угрозу. Браслет липкости срастил их с пепельной поверхностью. Отсекатель увидел защитника, который заорал: "Не убивать! Санитары! Где чертовые санитары?" Рядом промелькнула чья-то красная тень. Олег признал питомца, поэтому проигнорировал её. Гравица позапрыгнула на плечи хозяина и ванзила в его плечо тарьомный сплав. Светлов ничего не заметил. Он продолжал орудовать перчаткой и сепаратумом. Ментальные физические атаки не действуют. Могу аннигилировать, крикнул кто-то. Сука, ни в коем случае не убивать, зарал Арсений. Да что, они вообще взъелись на меня? Подумал Олег, за раз перерубая три чьих-то тела. «А почему защитничек сказал, что мне нельзя идти в хранилище? Там, наверное, что-то ценное. А где это вообще?» Светло взлетел, оставляя человеческую массу где-то внизу. Он огляделся. Никаких примечательных палаток не было. Олег увидел, что лагерь поделен на несколько частей. Проглядывалось место, где должны были трудиться ремесленники. «Подумал Олег, за раз перерубая три чьих-то тела. В центре мастерской стояла палатка, отливающая золотом. Виднелось небольшое полотно, вокруг которого были расставлены лавки. С одного края просматривалась внушительная стена. Что-то было не в порядке. Сперва возникло ощущение, будто кто-то вливает в тело раскалённый свинец. Появилось чувство, что внутренние органы пронзают тысячи игл. Глаза и уши продавливались, по зубам проходили напильником, а мозг Кто-то перемешивал спицей. Светлов приземлился, пытаясь перебороть боль. Он стоял на пошатывающихся ногах и смотрел на приближающуюся толпу. Олег заметил, как к нему подбежали два незнакомых человека. Отсекатель почувствовал, что это друзья и что им можно доверять. Он позволил взять себя под локти. Никто из бойцов не проявлял никакой агрессии. Кто-то смотрел со злобой, другие снисходительно. Трон готов. Отрепортировал один из анархистов. В третьей палатке. Хорошо, сказал Арсений с интересом разглядывая Олега. Сопроводите. Последнее слово он произнёс повелительным тоном. Санитары, окружив Светлово с двух сторон, выдвинулись к невзрачному тенту, натянутому на несколько жердей. Внутри оказалось просторное помещение, в центре которого находилось сложенное из незнакомого камня кресло. Олега кротно усадили и протянули кружку с чаем. В ёмкости плавали травы, патинул ароматом лугов и свежести. Что это такое? Что за зелье? Крафтовый материал это алхимик готовил. Почему я не вижу никаких свойств? Засыпал Светло вопросами. Эффект татарийумного сплава подошёл к концу. Всё хорошо, пей, сказал санитар, стоящий позади и держащий руку на плече отсекателя. Олег не спеша выпил напиток. Страха, что его отравят, не было, ведь рядом стояли друзья, которые смогут защитить в любое время. Пришёл в норму, спросил Арсиний. В палатку уже набилось около двух сотен человек. Бойцы с интересом наблюдали за происходящим. Красная панда, подумав, юркнула на колени хозяина. "Вы зачем на меня напали?" спросил Светлов, наглаживая питомцу. "И ещё не пришёл", заключил Лёнов. Он бросил вопросительный взгляд на санитаров. Трон почти опустошен. Он сильно отожрался, ответил боец на незаданный вопрос. Отсекатель, можешь перегнать ману в артефакт, на котором ты сидишь? Ты ведь сильным стал, самым могущественным из всех, кого ты знаешь, начал лить комплименты Арсений. И интеллект твой высок, и защита. Да ты в одиночку можешь пойти и спасти всех пленных, и патриарха сможешь уничтожить. Но для начала сделай, что я прошу. Тебе это проще простого. По залу раздались смешки. Участники рейда с любопытством наблюдали за разыгравшимся представлением. Даже защитник признаёт мою силу, подумал Олег и выполнил требуемое. Он только что влил полмиллиона, сказал санитар, сглатывая слюну. И <fishery> ещё полмиллиона. Трон залит под завязку. Светлов с превосходством смотрел на окружающих его людей. Внутри зарождалось ощущение какой-то неправильности. Отсикатель бросил взгляд на питомницу. Он только сейчас понял, что гладит её на автомате. Олег заметил, что на его плечах лежат ладони незнакомых ему людей. В памяти пронеслись события последних минут. Привет, малышка, сказал Светлов, прижимая к себе гравицапу. Красная панда с нескрываемой радостью облизала ему лицо. По помещению разнеслись звуки аплодисментов. Он сдернул с себя чужие руки. «Это что сейчас было?» «Отчугался, наконец-то!» Произнес кто-то из толпы. «Мои поздравления, отсекатель!» И хидно произнес Арсений. «С возвращением в мир простых смертных!» Он повернулся к толпе. «Тромб! Весельчак! Останьтесь с ним! Остальные на выход! Через пятнадцать минут прибудет десятитысячное пополнение!» Все беспрекословно подчинились. Палатка очистилась за считанные мгновения. Рейд-лидер при этом никуда не ушёл. Он подошёл к Олегу и начал с интересом его осматривать. "Позволишь?" спросил Арсений. Он указал на правую кисть Светлова и при этом материализовал земной мясницкий нож. "Скрывать, как я понимаю, смысла нет. Можешь попытаться мне шею перерубить?" Олег подставил горло. "А если есть бензопила, то лучше её используй. Мне самому интересно". Леонов затрачивая очки праны, силой ударил по пальцам лезвие погнулось. В момент касания Светлов ощутил, как деформируется его кожа, как выгибаются кости и растягиваются сухожилия. Рэд Лидер достал из инвентаря шило и надавил острьём в место соединения кисти и предплечья. Так, понятно. Сделал свой вывод Дартиней. Если окажешься, допустим, под 30-тонной плитой, то она тебя скорее всего раздавит. При этом ты с лёгкостью выдержишь попадание из гранатомёта. Часть урона компенсирует одна из твоих особенностей. У тебя тело сильнее, чем у обычного человека, пояснил он. Это не умение, талант или навык. Их способности никакого отношения не имеют. Неужели это просто физическая защита? Ты ведь и сам всё понял, сказал Олег, вспоминая, что недавно убил несколько десятков человек. Что со мной было? Тебя скоро всё объяснят. Сколько у тебя в этом параметре? Какой порог развития преодолел? Клянусь, что никто про это не узнает. Вы двое, Леонов указал на тромбы и весельчака. Тоже поклонитесь. 500. Пожал плечами отсекатель, когда серебряное сияние осветило трёх человек. Пиздец, многозначительно протянул бывший тоталитарист. Сколько же тачков в характеристик получил за последние 3 дня? Прищурился Арсений. Ты ведь не только физическую защиту развёл, но и интеллект. Всё, что есть, всё моё. Я и не спорю. «Десять баллов поднимут твою защиту на один пункт», — начал анализировать защитник. «Тысяча до ста единиц. Потом порог развития половинит это значение. Чтобы дойти до двухсот пятидесяти, тебе надо вложить еще две тысячи. Затем снова все опустится в два раза. Чтобы получить пятьсот, тебе понадобится три тысячи семьсот пятьдесят. И снова в два раза обвалится значение. И потом еще две с половиной тысячи, и мы получаем... «Девять тысяч двести пятьдесят», — посчитал Олег. «Это очень большая сумма, и ты, по всей видимости, ею не ограничился», — сказал Арсений. Он заметил, что Светлов больше ничего не скажет. «Тогда я пойду встречать гостей. Через два часа мы выступаем на Черный замок. И еще. Отсекатель, я тебе крайне не рекомендую соваться туда раньше основной толпы, которая сдохнет раз в сорок. Не скучай!» «Так что со мной было?» — спросил Олег, когда рейд-лидер ушел. «Ты ППшником стал, ха!» Засмеялся Тромп. Он увидел недовольный взгляд Светлова, поэтому сразу же пояснил: "А не знаю, как таких людей называют в настоящем мире. Это ведь редкость, но здесь мы зовём их ППшниками. ПП это аббревиатура от помрачнение перекачавшегося. Если ты слишком быстро развился, то характеристики не успевают нормально усваиваться, и если ты находишься в обществе, то у тебя повышается агрессивность, а самоуверенность прямо до небес взлетает". Тот недавно один ремесленник тоже резко прокачался. С минус двадцать девятого ранга до минус седьмого. Хе, вот потеха была. Стоял такой, грудь колесом, и говорит, что мы глупо отребе, и что пойдет в одиночку убивать патриарха. Светлов слушал все так же, находясь на троне. Он указал на свое седалище. — Это артефакт, — сказал Весельчак. — Две недели назад выбили схему для сбора. Для него нужен особый металл. Он ППшников в чувство приводит. Но метал жрёт очень много маны, действует как накопитель. А те два бравых парня, подолжно новоявленные адепт ордена, которые тебя вели, санитары, полезные люди. Они почему-то вызывают полное доверие у перекачавшихся, а ещё могут блокировать ярдвые артефакты и камских паразитов могут удалять, поморщился Леон. Да и от маренных искажений спасают. А поили меня чем? — вспомнил Олег. — И что за палатка была, в которой меня пытались убить? Я думал, что в ней защитник. — Ха! Обычный чай с чабрецом. Там и другие травы были. И пару капель валерьянки. Ничего системного, — ответил Тромб. — А в той палатке крафтовый материал. Его там очень много. Арсений побоялся, что ты полезешь туда и начнешь все убирать в инвентарь. Я от тебя почему-то сейчас спасаюсь. Так ты сколько характеристик получил? «Просто ответь! Больше десяти тысяч!» «Да», — кивнул отсекатель. «Намного больше». «А, «А... намного?» «А... больше ста тысяч?» — недоверчиво спросил бывший тоталитарист. «Больше», — признался Светлов и улыбнулся. «Намного больше. И я ведь усилился не только баллами, но и модификаторами. Плюс много пассивных умений получил». Повисла тишина. Тромп глянул на мобного привлекателя и слегка кивнул. Э, Олег, неуверенно начал Весельчак. Мне, он сказал, Леон указал на депта, что ты можешь снимать вассальную клятву без ведомости из арена, и Гравица опять это подтвердила. Каким образом она это сделала? спросил отсекатель, глядя на питомцу. У меня с ней абсолютная синергия, напомнил мобный привлекатель. 200%. Мы можем общаться. «Ты сможешь с этим помочь мне? Мне пока что нечего дать взамен, да и я знаю, что ты не сможешь выбраться из этой локации, но...» «Я подумаю», — ответил Светлов. Он вспомнил, что защитник поклялся разуплатить его, если он снимет с кого-нибудь вассалитет. «Пока что точного ответа дать не могу». За пределами палатки что-то неизвестное издало глухой звук, а после послышался шум тысяч голосов. Нарастающий галдёж заставил всех троих поморщиться. Вот и новый поток прибыл, сказал Тромп. Пойдёмте, наверное. Арсений должен толкнуть речь, да и пару знакомых должны встретить.